В причине хорошей погоды народ на улицах был. Ребята носились на велосипедах, шли женщины с сумками, старики и старухи сидели на лавочках возле памятника погибшим в войне. Представляешь, сколько местных жителей поубивали? спросила Тонечка, проводя глазами лавочки со стариками и старухами. Видела в списке. На мраморе фамилии выбиты. Одних Мартыновых восемь человек. Восемь человек из одной семьи. Моя бабушка на всех праздниках всегда говорила один и тот же тост: лишь бы не было войны. И моя тоже, откликнулась Саша. Они почти выехали из города, когда их остановил патруль. Саша плавно причалила к обочине, вытянула из заднего сиденья сумку и стала рыться. К Мерседесу с водительской стороны приближался товарищ майор, мурзиный Николай Петрович, и приблизившись, жезлом постучал в окно. Сейчас сейчас пробормотала Саша. «Что за нетерпение? Я права ищу». И опустила стекло. «Здравия желаю». Майор заглянул в салон. <свят> «Чего это вы, без намордников ваших? Больше не боитесь?» «Здрасте», — сказала вежливая Тонечка. А Саша спросила. «Вам документы показать, товарищ майор? Или вы нас остановили, чтобы про маски спросить?» «А я вас для порядка остановил». И товарищ майор засмеялся. — Ха, имею право. Режим ЧС не вводили, но уровень опасности оранжевый. — А это что значит? — осведомилась Тонечка. — А ничего. В Москве чудят, значит. Дел всем нечего. Вот с жиру и бесится. А мы тут сто и документы проверяй. Тьфу! И он энергично сплюнул в канаву. Так показывать документы или нет, я не поняла. Саша сунула ему права. Смотрите, если хотите. Далеко намылились-то бабы? миролюбиво спросил майор. В Москву свои подались от нашей глуши? Мы в капитанскую бухту, сообщила тончика. Чего это? Там пустое место, лес да речка. Нам сказали, что там племянник Лидии Ивановны работает. Хотим его повидать. От баби племя. И товарищ майор опять сплюнул. Вот неугомонные — Да что он вам, племянник этот, все в воду мутите, все сказки придумываете. — Права отдайте, — велела Саша. — Мы сами знаем, куда нам ехать и зачем. Вы вон лучше за порядком смотрите. — А ну вас! — майор махнул рукой. — Че говорить-то с вами, коли вы слов человеческих не понимаете? Саша закрыла окно, сунула документы в сумку и отправила на заднее сидение. — Да чего противный мужик? — сказала она. — Вот честное слово. — Да. упырь Мужик как мужик, не согласилась тонничка. Он всю жизнь в дождеве прожил, в отделении за столом просидел, видишь, аж до майора дослужился. Здесь родился, здесь же и помрёт. А тут мы с тобой такие красивые, на Мерседесе мимо него, Катя. Как же не остановить? Странно, что он ни к чему не прицепился, багажник не заставил открывать, огнетушителем обочину тушить. Он не прицепился, потому что ты в прошлый раз его мёrm пугала. Собиралась сельвёрству звонить. Точно, согласилась тонничка, я и забыла. Ехать-то в самом деле было недалеко. Скоро навигатор приказал им повернуть направо. Они повернули и моментально оказались в лесу. Здесь было темнее, чем на шоссе, почти сумерки. Слева и справа высились подсвеченные солнцем сосны, похожие на трубы органа. Над грунтовой дорогой велась мошкара, собираясь от чего-то в высокие колышущиеся столбы. Когда машина въезжала в столб мошкары, он моментально рассыпался, как будто его и не было вовсе. — Куда мы едем? — сама у себя спросила Тонечка, глядя в лобовое стекло. — Что тут за место? — Ничего-ничего, — подбодрила храбрая Саша. — Правоохранительные органы в лице майора Мурзина в курсе. В случае чего он знает, где нас искать. — Да ну тебя, к шутам. Они ехали довольно долго. Как вдруг внезапно прямо посреди лесной дороги перед ними вырос забор. Такой солидный серый забор, кажется, бетонный. Он уходил влево и вправо, в глубину леса, и не видно было, где он заканчивается. Поверху клубилась колючая проволока, ясное дело. "Поехали", объявила Саша. "И что дальше? Смотри, вон ворота." В заборе и впрямь имелись ворота и калиточка с кнопкой домофона. Саша распахнула свою дверь и выбралась наружу. Тонечка ещё немного посмотрела по сторонам. Ей было неспокойно. Чего там, Саш? Никто не отвечает. Тонечка испытала облегчение. Не отвечает и отлично, и пусть. Они на самом деле сделали всё, что могли. Можно с лёгкой душой возвращаться домой к Родиону, ставить самовар. усаживаться на террасе в плетёные кресла и смотреть, как носится по газону весёлая и ушастая собака Буська. Она выбралась из машины, подошла к Саше, задрала голову и посмотрела вверх, на клубы колючей проволоки. «Интересно, что там за забором?» — спросила она. «Вдруг замок, как в «Красавице и чудовище». Часы и канделябры поют, а чайники и сковородки сами готовят. «Какая ты фантазёрка, Тоня!» Тонечка нажала кнопку домофона и прислушалась. «Зачем здесь домофон посреди леса?» Саша обвела глазами сосны. «Вот это действительно интересно!» Вдруг в устройстве захрипело, и от неожиданности обе вздрогнули и чуть было не пустились на утёк. «Вы к кому?» выплюнул домофон не слишком внятно. «Нам нужен...» Тут Саша с ужасом поняла, что забыла, кто именно им нужен. «Простите, нам нужен Феофан!» «Фабиан!» перебила тонечка и сонность поближе к устройству Фабиан Батюшков Зачем? спросил домофон. Вы откройте, попросила Тонечка, и мы расскажем. Нас Наталья Сергеевна прислала. Домофон замолк, зато калитка щёлкнула, открываясь. Тонечка и Саша посмотрели друг на друга. Пойдём? зачем-то спросила Саша, и Тонечка кивнула. По очереди, Саша Первая, Тонечка за ней, они зашли за забор и остановились. За забором, точно так же, как и перед ним, стеной стоял лес. Грунтовая дорога поворачивала вправо. С левой стороны лежало лесное озерцо с темной водой. Почти под самым забором была осторожка, свежеоструганный и недостроенный домик без крыльца. Вместо крыльца к домику приставлены ящики. За сторожкой стоял прицеп с зачехлённым катером, и ещё одна лодка лежала дальше, днищем вверх. Мужичок в камуфляже шуровал возле квадроцикла, укладывая какие-то снасти. Добрый день, сказала Саша. Как нам найти Фабиана? Мужичок оглянулся, оседлал свою четырёхколёсную штуковину и завёл мотор. Штуковина затрохтела. Вы не знаете Фабиана Батюшкова? Старый спел кричать, что ковену завопила тоннечка. Мужичок отрицательно покачал головой, дал газу и помчался по грунтовой дороге. За ним поднималась белая пыль. Вскоре стрекотание мотора стихло, и больше не стало слышно никаких звуков. Какой вежливый человек, пробормотал утонечка. Зайдём в старушку. Ей было не по себе. Она проверила телефон. Нет связи тут нет. Нужно уезжать. Между тем, по представленным ящикам Саша взобралась на помост, видимо, будущую террасу, протопала по ней и распахнула дверь. "Добрый вечер", прокричала она. "Можете к нам выйти? Мы ищем Фебиана". "Саш", сказала тоненько с тревогой. "Что-то, мне кажется, здесь больше никого нет". "Не может быть!" Она перешагнула порог и скрылась в доме. О toneчка вернулась к железной калитке и поддёрнула. Заперто. Есть кто живой? послышался из дома Сашин голос, и вскоре она сама показалась в распахнутом окне. Никого нет, сказала она оттуда. И калитка заперта. Как? Саша скотилась по ящикам, подбежала к калитке, поддёрнула и потрясла. Калитка была закрыта. Открыть её можно было только ключом. Они посмотрели друг на друга. Подожди, сказала Саша растерянно, как будто Тонечка её торопила. Подожди, подожди. Домофон. Тонечка беспокоилась всерьёз. Он говорил с нами по домофону, и калитка открылась. Нужно найти домофон. И они вдвоём, проворно как кошки, взобрались на помост и бросились в узкую дверь. Внутри было почти пусто. Только на вешалке висели дождевики и штормовки, и стояли болотные сапоги и кеды. Всё мужское. Левая дверь вела в комнату, где стояла одна единственная кровать со смятой постелью. Правая в некое подобие кухньки. Справа была ещё одна дверь железная. Тонечка подёрнула ручку заперто. Саша шуровала в коридорчике, кажется, скидывала с вешалки одежду. Где этот проклятый домофон? говорила она. Ну, он где-то же есть? У меня там машина открыта. Все двери на распашку. Саш, сказала тончик. Я думаю, это всё бессмысленно. Домофон там, за железной дверью. Саша подскочила и стала трясти дверь. Нет, это чупуха какая-то, сказала она, выдохнула и снова принялась трясти. Наверняка здесь где-то есть люди. Про людей я не знаю, тоненько вздохнула. А связи здесь точно нет. У меня телефон в машине, проинформировал Саша. Они ещё раз обошли старушку и выбрались на помост, заменявший террасу. Солнце садилось за лес. В тёмной воде озерца отражались облака, белоснежные снизу и огненные по краям. Так, сказал Саша наконец. Что нам делать? У меня ребёнок дома один, проговорила Тоничка. Он, конечно, может увлечься и не заметить, что меня нет. Ты жить, что ли, здесь собираешься? Я пока не знаю, как отсюда выбраться, призналась Тоничка. И непонятно, зачем у нас тут запер этот мужик. По дури, отчеканила Саша. Может, он на самом деле не нормальный, как нам его мамаша сказала. Если это был подлинный Фебиан, а не просто какой-то сторож, Вот именно. Как по команде они стали оглядываться по сторонам. Посмотрим, предложила Тонничка. Они обошли сторожку. За ней был довольно просторный сарай с аккуратно сложенной поленницей. Похоже на армейский древеной склад, прокомментировала Тонничка. Почему на склад? Их за несколько лет не сжечь дрова эти. Стратегический запас. Под навесом стояла какая-то зачехлённая техника. Саша отогнула чехол. Смотри, мотоцикл с коляской. Моего деда такой был. Прям такой же синий. Восторг, оценила Тоньчка. Больше застарожкой ничего не было. Они подошли к забору, задрали головы и стали изучать. Если бы нам лестницу, сказала Саша, прикидывая высоту. Две лестницы, под окнола Тоньчка. «Одну с этой стороны приставить, а другую с той?» «А если он до завтра не вернётся? Или вообще?» Они вышли на грунтовую дорогу и посмотрели в ту сторону, куда уехал квадроцикл. «Можно, конечно, пойти по дороге и посмотреть, что там дальше», сказала Саша, «но сейчас уже стемнеет. А в незнакомом лесу в темноте неприятно». Лишь бы у меня ребёнок не перепугался. Тонечка опять посмотрела на свой телефон. «Откакал». И лишь бы отцу не стал названивать. — А что? Попадёт нам тогда? — Ещё как, — сказала Тонечка. — Ты даже представить себе не можешь, как попадёт-то. И потом он явится нас спасать на вертолёте с ротой автоматчиков и лучшим другом Кондратом Ермолаевым. Кондрат — первоклассный повар и вообще-то снайпер. Оперативный псевдоним Кемер. Саша посмотрел на неё с недоверием. — Всё так серьёзно? Тоньчка покивала. Он же вроде продюсер, твой муж. Саша недумивала. Ну да. А в прошлом военный разведчик. Так что нам лучше бы вернуться до того, как он обо всём узнает. Он всё равно узнает, сказала Саша мрачно. У тебя телефон не работает. Так телефоны в дождёве то и дело не работает. Они ещё постояли, а потом, не сговариваясь, побрели в сторону озерца под берёзки. А если придётся здесь ночевать? Значит, переночуем, сказала Саша, стараясь быть храброй. Она чувствовала ответственность за Тонечку. Она не могла себе этого объяснить, но твёрдо знала, что отвечает за кудрявую, романтичную и жизнерадостную сценаристку. Она словно присматривала за Тонечкой. Хотя та ни в каком присмотре вроде бы и не нуждалась. По высокой по весеннему мягкой и тонкой траве они добрались до поваленного дерева и уселись. Тёмная вода в озерце была ровной-ровной, ни складочки, и берёзы стояли не шелохнувшись. Должно быть, летом тут красиво, уныла сказала тончика. И купаться можно. Вон, с той стороны, где сосны. Там наверняка дно песчаное. Я не люблю, когда на дне ил и водоросли. «Я вообще реки и озёра не очень люблю», — призналась Саша. «А что любишь? Море?» «Море». Саша сорвала травинку и сунула в безупречные зубы. «Особенно балтийское. И сосны. И гулять. Где-нибудь в Юрмале». Я была один раз, и ничего там не знаю. Саша вдруг обрадовалась. «Вот кончится вирус, я тебя приглашаю». Всё покажу. Где ресторанчики хорошие, где кофе вкусный, где хороши плет купить недорого. В Ригу съездим, в Домский собор, в картинную галерею. Там отличная галерея современного искусства. Ничего не понимаю в современном искусстве. Саша махнул рукой. Да и не надо. Можно просто так походить, удовольствие получить. Спасибо. Тонька сбоку посмотрел на собеседницу. Вот было бы счастье, если бы Саша Шимакова на самом деле оказалась хорошей. Они и впрямь вместе поехали бы в Юрмалу и пошли на органный концерт или стали бы гулять по бесконечному песчаному пляжу. И Тонечка познакомила бы ее с мамой. Она была уверена, что они бы понравились друг другу. Но ведь зачем-то Саша говорила неправду. Она утверждала, что раньше была в Дождеве всего один раз. Тем не менее, в ее домике явно чувствовалась женская рука. И пудреница обнаружилась в Альпийской горке. А Камея, На бароот пропала. Тонечка сунул руку в карман и проверил находку. На месте. Так выходит, что камею могла взять только Саша, ведь она первая увидела мёртвую Лидию Ивановну. Если старая княгиня на самом деле внезапно умерла от сердечного приступа, прятать камею она сама уж точно не стала бы. Она ведь не собиралась умирать. И Саша Самая подходящая кандидатура на роль подозреваемой, как это называется в сериалах. Тогда кто закрыл в доме княгини Шторы и зачем? Чтобы убить старуху? Из её дома, на первый взгляд, ничего не пропало. Исчезла только Камея. Получается, что убили ради неё? И как тогда быть с подозреваемой номер один, как это называется в дурацких сериалах? В таком случае Саше следует подозревать и в убийстве тоже. О чём-то так напряжённо думаешь? спросила эта самая подозриваемая. Я прямо так и слышу, как у тебя жужжит в голове. Ни о чём, с похватилась тончико. То есть о странных происшествиях и дождёве. О каких? Может быть, Лидию Ивановну убили. Я в это не верю, быстро сказала Саша. Ты меня прости, но не верю. На следующий же день в храм залезли грабители и надавали нам по голове. Саша машинально потрогал лоб с поджившим шрамиком. «Да еще как ловко надавали-то», — продолжала Тонечка. «Мы никого так и не увидели, и батюшка тоже не видел. Когда мы пришли, отец Ларион уже без сознания был», — напомнила Саша, — «и не мог видеть, как на меня напали. Как ты думаешь, он заявление написал? Помнишь, он собирался?» Тоничка кинула в стоячую воду прутик. Вода лениво шевельнулась, как тяжёлый коричневый шёлк. Сапожник, дядя Арсен, мне рассказал, что у старой книгени были какие-то замечательные туфли, много пар. Он сказал, что такие туфли шил на заказ какой-то знатный армянский сапожник, единственный в Москве. "Тоня?" с изумлением спросила Саша. "Какой дядя Арсен? Где ты его взяла?" Тонечка махнула рукой в сторону леса, словно там, в лесу, прятался сапожник дяди Арсен. В будке на углу. Он сидит там пятнадцать лет, латает обувь и всех в городе знает. Лидия Ивановна иногда угощала его кофе. И... Тонечка вздохнула. Целой курицей. Он сказал, что у Лидии Ивановны вся обувь сшита на заказ в гуме. «Когда это в гуме сшили обувь на заказ?» насмешливо спросила Саша. «При Сталине?» Дядя Арсен утверждает, что этой обуви с носу нет, хоть сто лет прослужит, а он знает толк. «Тоня, ты такая фантазерка?» «У старой княгини обувь была сшита на заказ», — продолжала Тонечка упрямо. Племянница Натали, помнишь, роняла слезы по поводу того, что ее обделили, и ей не достанется ни крохи от семейного пирога. «Джон Би Присли», — кивнула Саша. «В храме полным-полной дорогих вещей», который когда-то дарил бандит по кличке Самосвал. Бензовоз, подсказала Саша. Дима Бензовоз. Точно, воскликнула Тоньчка. Вот видишь, как много всего. Чего много? Сокровищ вокруг нас, выпалила Тоньчка и посмотрела на Сашу очень близко. Или легенда о них? У Лидии Ивановны были какие-то сокровища, по крайней мере, так думает племянница. У отца Илариона в храме они на самом деле есть, и он даже просил вдову бандиты избавить храм от бремени их охраны. Подожди, подожди, Саша поднялась с поваленного дерева и стала ходить по траве туда-сюда. Ты хочешь сказать, что в дождёве действует шайка, которая охотится за сокровищами? Тонечка торжественно кивнула. Вот именно. Саша остановилась, посмотрела на неё и засмеялась. Нагнулась, сорвала жёлто-фиолетовый иван-чай и приподнесла сценористке. "Таня", с чувством сказала она. ли точно должна писать романы. Первая премия за интригу. Тонечка обиделась. Хорошо, тогда как ты объяснишь, что происходит? Саша вздохнула, приблизилась и положила ей руку на плечо, словно утешая. Тонечка. Так ведь ничего не происходит. Лидия Ивановна просто умерла. Занимала отправилась за помощью, но не дошла. В храм забрались какие-то местные гопники, чтобы стянуть деньги из кассы. Мы им помешали, они нас растолкали и убежали. А шторы? воинственно спросила Тонечка. А камея? Шторы? переспросила Саша. Ах, шторы. Ну Лидия Ивановна их сама задёрнула, потому что плохо себя чувствовала и не желала, чтобы с улицы было видно, как она лежит на диване. А камея потерялась. Должно быть, это было единственным верным объяснением, и уж точно оно было разумным. гораздо разумней тонечкиных фантазий и нелепых подозрений но она чувствовала словно ей об этом сказала сама старая книгиня что всё не так просто что-то стоит за событиями которые стали происходить в дождёве в последнее время и ещё произойдут